Глава 33 Со смешанными чувствами я вернулась в дом. Вроде бы я все сделала правильно, но меня одолевало чувство вины. Я, как Павлик Морозов, предавший своего отца ради благого дела, собираю улики за спиной собственного мужа. Может, эти мысли появились из-за того, что я давно не получала за трещину от Альберта? Да и картина, представшая моим глазам в загородном доме, постепенно померкла в памяти. С такими мыслями, которые менялись в моей голове, словно цветные стекляшки в калейдоскопе, я поднялась в свою спальню. Я уже привыкла к тому, что мой муж или лже-муж постоянно отсутствует и совершенно не ожидала увидеть его дома, тем более в моей комнате, тем более в мое отсутствие. Альберт стоял у окна с охотничьим биноклем в руках. Окно выходило в сад. Я была уверена, что моя встреча с Чипом останется незамеченной, так как из окна первого этажа, откуда мог смотреть батлер, нас было не видно. Но вот если подняться на второй этаж, сад просматривается гораздо лучше, и мы с Чипом в этом случае были как на ладони. — Здравствуй, дорогой! Ты сегодня дома? — Кто это был? — Кто? — Мужчина, с которым ты говорила в саду. Кто он? — Ах, это... Это курьер. «Мне нужно было отправить туфли в ремонт. Фирма прислала курьера». «Туфли в ремонт? Не проще купить новые?» «Знаешь, Фред, я не привыкла сорить деньгами. Тем более, что это мои любимые туфли. Они очень удобные». Я бросила сумочку на комод и у с т а л о опустилась в кресло. «Кстати, о деньгах». Альберт встал прямо передо мной, так что мне приходилось смотреть на него снизу вверх. «Я получил выписку по твоей кредитной карте. Ты тратишь слишком много». «Отдай мне карту!» Он раскачивал бинокль на шнурке. «Что значит «отдай»? Ты оформил ее специально для меня. Не думаешь же ты, что я могу обходиться без денег? У тебя наверняка есть собственное с б е р е ж е н и я Ты ведь продала свое имущество в России». «Хм! Он даже не знает, что это было за имущество. Фред бы сказал, продала квартиру. Хотя нет, Фред вообще не завел бы подобного разговора». «Миссис Тайлер, верните мне кредитную карту!» «Я ведь могу просто заблокировать ее!» Я не была уверена, может ли он это сделать без моего согласия, ведь карта была на мое имя, но дело принимало явно неприятный оборот. Альберт обхватил бинокль рукой. Мне показалось, что в любой момент он может стукнуть меня этой тяжелой штукой по голове, и тогда никакая кредитка не спасет меня. Я встала, взяла свою сумочку, достала из бумажника кредитку. «Хорошо, что останется хоть немного налички. Жизнь в России навсегда научила меня иметь на руках живые деньги. Банк может лопнуть. Или просто в банкомате может не оказаться денег именно в тот момент, когда они тебе нужны. Да и кредитку можно просто потерять. Или, как в моем случае, ее может отобрать псевдомуж». Я отдала Альберту карту, и он тут же вышел из моей комнаты. Наверное, у самого проблемы с деньгами. Что могло произойти? Странно. Больше всего я боялась, что Чип позвонит мне, когда Альберт будет дома. Но мне повезло, и этого не случилось. Альберт ушел ближе к вечеру. С его уходом я всегда начинала чувствовать себя гораздо лучше. Я спустилась к ужину и завела беседу с Батлером. Когда мы были дома вдвоем, я чувствовала, что это и мой дом. Я вдруг вспомнила об анекдоте, который рассказал мне на презентации Питер Скотт, и озвучила его Оливеру. Дворецкий улыбнулся и рассказал мне свой английский анекдот. Английский лорд после кораблекрушения очутился на необитаемом острове. Он построил три хижины. Через некоторое время его обнаружили и спасли. м а р я к и долго недоумевали, зачем ему три хижины, на что лорд ответил. «В одной я живу, вторая — это мой джентльменский клуб, а третья — это клуб, который я игнорирую». Я залилась смехом. Английский юмор не такой уж и непонятный, как когда-то мне казалось, хотя и довольно своеобразный. Оливер, а Фред состоит в каком-нибудь клубе? Это так интересно. Да, мэм, он член клуба выпускников Оксфорда и мужского клуба романистов. Только в последнее время он скорее игнорирует клубы. Почему? Откуда же мне знать, мэм? Я всего лишь дворецкий. Может, у него финансовые проблемы? «Что вы такое говорите, мэм? С чего вы это взяли?» «Просто сегодня, Фред...» Я запнулась, пытаясь подобрать подходящее слово. Попросил мою кредитную карту. Батлер внимательно посмотрел на меня и долго молчал. «Не знаю, мэм, с чем это может быть связано. В любом случае не беспокойтесь. У мистера Тайлера в банке достаточное количество денег, чтобы даже пережить Великую депрессию, и они там в абсолютной безопасности». Если человек берет кредитку не ради денег, тогда зачем? Чтобы наказать меня? Чтобы оплатить что-то от моего имени, например, через интернет? У меня мороз пробежал по коже. Он может сделать сейчас что угодно. Купить от моего имени пистолет и застрелить королеву. А отвечать придется мне. Какую глупость я совершила. Нужно было оставить карточку у себя любым способом. Пусть даже пришлось бы драться за нее. Зазвонил телефон. «Дом Тайлеров», — взял трубку Батлер. А я вся напряглась, пытаясь услышать, с кем он говорит. «Да, н а дома. Это вас, мэм». Дворецкий протянул мне трубку. «Алло», — сказала я и услышала знакомый голос. «Это Чип Мерфи, мэм». Прежде чем он успел что-либо еще сказать, я з а т а р а т о р и л а «Ах да, ну и как? Мои туфли уже готовы?» Чип кашлянул. «Ваши туфли будут готовы к утру». То есть одна туфля, мэм. Боюсь, вторая не подлежит ремонту. Я мысленно попыталась перевести абракадабру на нормальный язык, но не очень-то в этом преуспела. Хорошо, я заеду завтра утром. Отлично, мэм. Наши лучшие мастера будут всю ночь трудиться над вашей туфлей. До свидания. Мне стоило большого труда говорить серьезно, не подавая виду, что я готова умереть от смеха. Странное занятие — ремонтировать одну туфлю, если вторая не подлежит восстановлению. Чип Мерфи заставил меня улыбаться в душе, несмотря на грозящую мне смертельную опасность. И я была благодарна ему хотя бы уже за это. К тому же я все сильнее верила, что именно Чип поможет мне распутать этот клубок.